В этот раз у Касандры с все получалось не так, как надо. Рука с мечом болталась во все стороны, пальцы скользили по обвитой кожей рукояти, ленивые движения демона казались слишком стремительными, соленый пот заливал глаза, волосы липли к лицу. Девушка никак не могла сосредоточиться на тренировке и уже устала то и дело оказываться на земле. Амон со свойственным ему равнодушием каждый раз заставлял ее поднимать мечи, снова атаковал. Блокируй мои удары и свои мысли. Коротко бросил он в начале тренировки и даже объяснил, как это делать. Смотри на меня, но о б и т в е не думай. Думай о чем вы там обычно думаете, о котятах, козлятах, милых щенках. Еще и насмехается. Но не думай о том, что собираешься сделать. Обычно Кэс все схватывала на лету, но сегодня ноющая боль в животе и отвратительное настроение не давали сосредоточиться. Ее меч отчаянно рубил воздух, даже не соприкасаясь с оружием противника, а тот каждый раз невозмутимо направлял удары ученицы то в сторону, то в землю, иногда ради развлечения выписывая ей шлепок плоской стороной клинка пониже спины. Девушка парировала выпады из последних сил. Вот наставник небрежно замахнулся. Нужно отпрыгнуть. Ставь блок! Прогремел в голове голос демона. Испуганная Кэс вздрогнула, пропустила удар, поскользнулась в траве и неловко упала на левое колено. Не давай мне читать твои мысли. Стиснуть зубы, пытаться одновременно работать мечом и не дать пролезть к себе в голову. Но небрежный выпад и ее оружие лежит на земле, а клянок Амона приставлен к шее. Еще. У меня не получается. Прорычала Кэс, поднимаясь. По рукам пробежали и сразу же пропали язычки пламени. Урок не окончен. Окончен? Нет, человечка. Ненавижу, когда ты меня так называешь. Знаю. Так прекрати! Сорвавшись на крик, разъяренная девушка взвилась с земли и шагнула к обидчику, в глазах сверкают злые слезы, руки уперты в бока, как у сварливой жены. Подбери меч. невозмутимо приказал демон. Это стала последней каплей. Прекрати мне приказывать, монстры-страшилок! Я устала. У меня болит живот, ноги и руки, и вообще все тело в синяках. Я себя хуже никогда не чувствовала. Я слабая женщина и не могу тренироваться без передышки, как закаленный в боях головорез. Кэс, молчи. Тонкий палец уперся в к а м е н н о твердую грудь наставника. Я хочу расческу. И заколку для волос, и бритву. Ты вообще о чем думал, когда меня похищал? Ты хоть знаешь, что у женщины бывают критические дни, и что мне делать, когда они наступят? Твою рубашку на лоскуты пустить? В этот миг взгляд Кассандры упал на руку, и это только добавило масла в огонь. Посмотри, Амон, это руки, это женские руки. Ни черта! Я скоро превращусь в потрескавшуюся колоду, а ты даже не заметишь. Действительно, что он на меня внимания обращать? Тащится рядом ничтожная рабыня, корми ее, пои, учи. Что смотришь? Я женщина, ясно. А у меня нет даже расчески, волосы все спутанные, и они красные. Почему они красные? Это ты во всем виноват. На поляне воцарилась гробовая тишина, а потом губы демона дрогнули, и он от души рассмеялся. Хотят какой еще души? Нету этого чудища души. Руки есть, когти есть, м у с к у л ы есть, а души нет. Но его заливистый смех был таким неожиданным, что Кассандра застыла, забыв про истерику. Господи, какой же он красивый, когда смеется. Она смотрела, как обычно бесстрастное лицо оживает, а в уголках глаз собираются морщинки. Стало трудно дышать. Он был человеком. Сегодня, сейчас, в эту самую минуту, он был человеком. Ну как она могла подумать, что у него нет души? Кончики пальцев закололо от безумного желания дотронуться до его запрокинутого лица. Краем глаза она увидела, как улыбается н а б л ю д а ю щ и й за поединком р и э л ь но сейчас было все равно. Сейчас ее мысли занимал только демон. Вот он глубоко вздохнул, стараясь успокоиться, помотал головой. А потом согнулся в новом приступе хохота, не удержался, привалился плечом к дереву, смех поутих, но широкие плечи еще подрагивали. Совсем мальчишка. Ему и тридцати лет сейчас было не дать, не то что полторы тысячи. Монстры-страшилок? – спросил он, согнутой в локте рукой убирая волосы с а л б а и широко улыбнулся. И снова у Кэс внутри все замерло. Чем она может привлечь его? высокого, сильного, вечномолодого, лучшего на свете. Глупая, она почти физически почувствовала то мгновение, когда он прочел ее мысли. Улыбка исчезла, уступая место привычному уже равнодушию. Из узких зрачков стремительно пожелтевших глаз смотрел зверь, и этот зверь хотел разорвать человечку. А Ната, Кассандра разрыдалась и со злостью топнула ногой. Ненавижу тебя, сволочь бездушная!